21. Основное орудие делает выстрел, и теневой меч заполняется треском электрического резонанса. Статический заряд поднимает с брони частички пыли и заставляет волосы на загривке встать дыбом. Винтан мог бы отправиться в бой на лендрейдере, но не смог устоять перед потрясающим разрушительным потенциалом теневого меча. На зернистом пикт-планшете перед ним разваливается стена, уничтоженная основным орудием сверхтяжелой машины. Этот танк способен уничтожать титанов. У неподготовленного укрепления нет шансов. Из руин выпадают тела, трупы культистов. Те, в ком еще можно признать людей, охвачены пламенем. Винтан не слышит их криков и жалеет об этом. В его способности получать удовольствие от страданий начинает присутствовать что-то дикое. Винтан активирует пневматические запоры, изолирующие передний пост от остальной части сверхтяжелого танка. Он хочет взглянуть на опустошение твердыни Федора Лафела собственными глазами. Возле него загорается зеленая лампа. Пневмозапоры фиксируются. Капитан вводит на увеличенной клавиатуре управляющий код. Люк наверху открывается, щелкнув вулканизированными прокладками и затворными штифтами из дюрастали. Крышка скользит в бок и винтан выпрямляется. Проламывающийся сквозь внешние рубежи обороны Федора Лафела танк окружен пламенем. От теневого меча разбегаются банды воинов-братств в краденных экзоскафандрах. Никакое оружие оккультистов не в состоянии даже оставить след на толстой броне, и им об этом известно. Они бегут, и их косят батареи тяжелых болтеров. Потоки лазеров и твердых снарядов срезают дезорганизованные шеренги. Из взрывающихся тел словно Геотермальные гейзеры вырываются фонтаной горячей крови. Винтан разворачивает комби-болтер на вертлюжной опоре и тянет заряжающий рычаг. Магазин входит в приемник с лязгом, вызывающим удовлетворение, и капитан вдавливает спуск. У комби-болтера ужасающая отдача, он больше подошел бы человекоподобным танкам вроде терминаторов. Но система теневого меча и генетически усиленное тело удерживают огонь на цели. Тела разрываются, превращаясь в мясо и хрящи. То тут, то там банды воинов обороняют свои позиции. Вентан мельком замечает железные маски, изодранную одежду и совершенно недостаточную радиационную защиту. Культисты палят из оружия, которое уступает армейскому по качеству и эффективности. Он поражается, как такому сброду вообще дали ступить на калт и убивает их при первой возможности. Среди культистов нет несущих слова, но все, что он видел во время боев до отступления под землю, демонстрировало их полное пренебрежение смертными союзниками. Люди здесь только для того, чтобы замедлить наступление ультрадесантников и поглотить их ярость. Если план Фэлла состоит именно в этом, то он сильно недооценил тот источник, из которого может черпать неистовство 13 легион. Винтан смакует зрелище того, как сотни танков ультрадесанта грохочут по адской пустоши внешних укреплений Фэлла. С обеих сторон от него лендрейдеры поднимаются на дыбы на наспех возведенных земляных валах и снова падают с громовыми ударами. Вражеские воины, которые удерживали свои позиции, раздавлены гусеницами или погреблены под землей. Огонь эскадронов, хищников синкопирует залпы выстрелов тяжелых лазеров, а над головой по дуге проносится головокружительное качество ракет вихрей. Эскадрильные эзоэскадрильи и лендспидеров мчатся над полем боя, словно смертоносные хищные птицы, обстреливая незащищенные порядки врага. Мультимелты пробивают бреши в бункерах, и следом обрушиваются штурмовые отделения, которые добивают очаги сопротивления визжащими цепными клинками и пистолетами. С востока приближается пылающее облако. Он опаляет небо магмовыми зарядами, его орудия окутаны дымом и светом. Посреди укреплений поднимаются грибовидные облака. Каждый удар обращает адамантиевые стены в шлак. Рвущие воздух ракеты вспыхивают на пустотных щитах титана, и звук его боевого горна похож на грохочущий хохот. Винтан выводит на визор тактический экран. Золотые значки сжимаются вокруг крепости Фэла, словно кулак, но это только внешние рубежи. Их легко преодолеть. Настоящая оборона находится в километре впереди. Громадные стены способны устоять перед орудиями титана, дьявольские бастионы из темной стали и вкопанные в землю бункерные комплексы, куда будет трудно пробиться даже теневому мечу. Но у Винтана есть пушки крупнее тех, что можно поставить даже на разбойника или теневой меч. Он открывает каналовок связи с аркологией 10. Мэр Эд Таурен, произносит он. Как в прошлый раз. 22. Таурен соединяется с орбитальными пушками и отключает их протоколы безопасности, взмахнув обеими руками от себя, словно актер, который разводит занавес и выходит на сцену. Многочисленным слоям защиты, введенным после вторжения, требуется секунда, чтобы отключиться. Однако все платформы без проблем переходят под ее управление. Теперь каждое орбитальное орудие подчиняется Аркологии-10. Все находится под ее контролем. «Приготовиться к полномасштабной бомбардировке», — произносит Таурен. 23. На один прекрасный миг Калтская ночь кончается. Отравленный воздух озаряется, возвращается свет дня. Однако это ложный рассвет, который возвещает не о новых начинаниях, а только о конце. Под брюшья туч, набухшие от кислотного дождя, на мгновение освещаются, когда их прожигают высокомощные лазеры. Мезонные следы опаляют насыщенные химикатами полосы летучих испарений, скопившиеся над крепостью. Небо вспыхивает, а местность озаряется на сотни километров. Все это происходит в один миг. Спустя доли секунды из космоса, словно прямые стрелы молний, Бьют жгучие лучи энергии. Сами по себе они не производят шума, но на их пути воспламеняется атмосфера. Вскоре за каждым ударом следует резкий грохот вытесняемого воздуха. Винтан наблюдает за всем этим через фильтры авточувств доспеха. Акустические компенсаторы сопротивляются глушительным раскатам грома, от которых иначе лопнули бы барабанные перепонки. Визуальная защита не дает ослепнуть. Керамитовые пластины берегут от жара, который сжег бы плоть на костях. У незащищенных культистов нет ничего подобного. От их рядов остаются кружащиеся клубы дыма, исходящего от сожженного мяса. На костях обгорает плоть, кровь скипает, а от неприступных стен остаются лишь груды щебня. Обрушивается первый звал высокого давления, и земля содрогается. Теневой меч кренится назад на подвеске, попав под такой шквал ударов, как будто армия контемпторов долбит по корпусу гравитационными молотами. Винтан наклоняется навстречу взрывной волне, сопротивляясь сокрушительной мощи. Связь со сверхтяжелой машиной сообщает, что на борту отказало множество устройств. Порваны линии подачи и гидравлика, перегруженные тонкие системы. Они находятся в километре от ближайшего места попадания, но это все равно слишком близко. Все копии лазеров и кинетические снаряды бьют по твердыне Федерал Фэлла, разнося жалкую противовзрывную защиту и рудиментарные пустотные щиты. От укрепления ничего не осталось. Мягкое подбрюшье обнажено, и у Винтана есть готовый к удару гарпун. Вокс взрывается взволнованными переговорами. Сотня голосов повторяет одно и то же. «Вы это видели? Трон! Там никто не мог остаться в живых!» Винтан знает, что выжившие найдутся. Несущих слова будет не так просто выбить. Он вклинивается в Вокссеть. «Нам все еще нужен практический результат», — говорит он. «Выполняйте приказы. Ультрадесантники повинуются». 24. Холл Вэллов с ужасом наблюдает, как горизонт от края до края озаряется. Ему известно, на что он смотрит. Испепеляющий орбитальный огонь, сконцентрированный в одном месте. Он помнит географию Калта и точно знает, по кому бьет гнев орудий ультрадесанта. Фэлд, произносит он. Мало карта кивает. Горячий ветер хлещет по обезглавленной башне, взметая плащ Холла и забирая рот командующего серым песком. Качка башни вынуждает его широко расставить ноги, пол тревожно кренится под ногами. Такое ощущение, будто он стоит на палубе примитивной галеры. Неприятное чувство. Сверху опустошение калта выглядит еще более очевидным. Планета превратилась в истерзанный радиации мир, на котором навеки останется метка несущих слова. Несмотря на пейзаж перед глазами, Холл в какое-то мгновение гордится этим, хотя его кожа и покрывается волдырями. На землю обрушиваются новые удары. Горизонт озаряет новое пламя. Башня сотрясается от первых сейсмических толчков. Из сияющих окон сыплется дождь стеклянных осколков. Несущие конструкции гнутся и падают на землю. Башня оседает на раскалывающийся фундамент. Объединенный огонь лэндс-батарей бьет по горизонту, создаваемое им адское свечение высвечивает суровый факт. «Ты знал, что произойдет!» — произносит Холвелов. Карта пожимает плечами, и этот жест вызывает у Холвеллафа ненависть. Это жест отрицания, безразличия, гибели чего-то драгоценного. Пожимание плечами демонстрирует ему, что мало Карта уже на самом деле не один из сынов Ларгара, а становится чем-то совершенно иным. «У Фелла была самая крупная армия», — говорит Карта, — «а также самые большие амбиции». Колвеллов старается не чувствовать себя уязвленным, зная, что это абсурдно на фоне подобных разрушений. Он пытается довести слова карты до логического финала, но ни в одном из выводов нет смысла. У него в голове постоянно крутится только одна мысль. «Это ты устроил? Так ведь?» — спрашивает он. «Разумеется», — отвечает Карта. Фэл и его воины погибли, да?» «Еще нет», — говорит Карта, возясь замками на вороте. «Но скоро». «Зачем?» — спрашивает Холвеллов зная, что ему придется убить темного апостола. Карта переступил черту, хотя командующий и не знает ради чего. «Служба темным монархам требует определенных жертв», — произносит карта. «К тому же, нужна была достаточно соблазнительная цель, чтобы выманить ультрадесант из их норы для трусов». Карта поднимает руку и снимает шлем. Точнее говоря, он ломает шлем на части, чтобы снять. Изнутри валят клубы темного дыма, и Хол Вэллов видит, насколько далеко зашел темный апостол в своем служении замыслу Лотгара относительно галактики. 25 Над землей висит электромагнитное марево. Ландшафт, расплавившийся до стекловидного состояния от жара многочисленных ленс-ударов, колышется от пыльных вихрей, теплового излучения и дождя из пепла. Теневой меч проламывает себе дорогу сквозь разрушенные руины опорного пункта Федера Лафела. Орбитальное орудие уничтожили стены убежища с пугающей легкостью. Винтан слезает с теневого меча. Корпус танка горячий. Раздается громкое пощелкивание остывающего реактора. В дымке движутся фигуры, но они в кобальтово-синей и золотой броне. Это ультрадесантники, и они идут с ним. Внешние датчики распеха фиксируют в воздухе широкий диапазон экзотического излучения и убийственный коктейль из ядовитых элементов. Этого следует ожидать, когда высвобождаются столь могучие силы. Шеренги ошеломленных воинов Легиона продвигаются в оплавленные руины вражеской крепости, прижимая болтеры к плечам. Смутно различимые гиганты придут в химическом тумане, один вдох которого растворил бы легкие смертного. Винтан вытащил пистолет и меч. Он не ждет, что в непосредственном будущем ему придется ими воспользоваться, но капитан должен выглядеть готовым к бою. Капитан не видит следов присутствия несущих слова, но знает, что те где-то неподалеку. У них кровь и выучка легионов. Они пережили бомбардировку и уже сейчас готовятся контратаковать. Винтан ведет ультрадесантников вглубь дымящихся обломков, которыми устла на пустошь. Позади едет теневой меч. Гул двигателя — пробирает до костей и ощущается спинным мозгом. Кольцо ультрадесантника сжимается вокруг центра твердыни, и в голове Винтана зарождается навязчивое подозрение. Оно смутное и не оформившееся, но настойчивое. Разрозненные группы солдат-братств каким-то чудом уцелели под обстрелом. Они слепы и глухи, обожжены и брошены. С ними безжалостно расправляются. Ультрадесантники не тратят масс реактивные снаряды. Кто знает, когда будет пополнение. Врага повергают цепными клинками и кулаками, но столь жалкие цели не приносят удовлетворения. «Говорит Винтан», — обращается он по воксу к собратьям-командующим, — «сообщите о признаках наличия сил вражеского легиона». Поступают только донесения о контактах с обваренными и искалеченными смертными солдатами врага. И Винтан ощущает, как его гложет мысль, что здесь что-то не так. «Где несущие слова?» — спрашивает он сам себя. «Если Федора Лафела тут нет, где же он?» В центре крепости ультрадесантники обнаруживают громадную воронку, кошмарную преисподнюю наполненную электрическим пламенем и сожженным мясом. Почти ничего не уцелело. То, что в первые мгновения не уничтожил обстрел, обвалилось от последующих взрывов и пожаров на складах боеприпасов. То тут, то там Винтан видит следы перегруппировки и окапывания, но сложно различить что-то конкретное. Об этом позаботились точные удары Таурен. Основное орудие теневого меча поворачивается над головой винтана, выискивая цель, но не находит ничего, заслуживающего стрельбы. В огне виден силуэт пылающего облака. Громадная машина разрушения высится над местом смерти врага. Из дымки возникает покрытый пылью и копотью воин, который вскидывает руку в приветствии. «Я думал, тут останется хоть кто-то живой, с кем можно будет сразиться», — говорит Сиденс. «Я тоже», — отзывается Винтан, убирая меч в ножны и пристегивая пистолет к бедру. «Полагаешь, они погибли при бомбардировке?» «Похоже на то», — произносит Винтан, хотя такое объяснение уже слишком удобно. «Тогда эта крепость так себе», — замечает Сиденс. «Лорду Дорну нашлось бы, что сказать по этому поводу». Винтан не отвечает. Слова друга подтверждают навязчивое подозрение, которое нарастало с момента первых выстрелов. Капитан замирает, когда мысли сходятся на изначальной неправильности случившегося. «Эта крепость никогда бы не выстояла», — произносит он. «Это смешно». «О чем ты? Зачем строить то, что мы можем за секунды сравнять с Землей с орбиты?» — спрашивает Винтан. Зачем вообще строить над землей? В этом нет смысла. Возможно, они не смогли найти место под землей? Они могли найти. Где уйти под землю? Говорит Винтан. Бессмыслица. Проклятие. Что же мы упускаем? Дым и марево рассеиваются на ветру, и у Винтана появляется что-то вроде ответа, когда он видит в самом сердце крепости потрескавшееся сооружение. Оно похоже на укрепленный авиационный ангар и смогло устоять под обстрелом. Секции крыши провалились внутрь там, где рухнули несущие стены. Винтан не видит в конструкции защитных элементов. Это гигантский купол, украшенный сложной резьбой с парой декоративных башенок и широким входом без ворот. Сооружение грандиозно, и Винтан понимает, что уже видел подобное. «Как думаешь, что это?» — спрашивает Сиданс. «Цитадель? Место для последнего боя?» «Нет», — отвечает Винтан. «Не цитадель, но теперь я знаю, что это. Я уже видел такие строения раньше». «Где?» «В монархии», — произносит Винтан. «Это храм». 26. Ингениум Субяка не помнит, как заснул, но явно произошло именно это. Можно понять, никто не смог бы бодрствовать так долго, как он, трудясь в постоянном полумраке, без отдыха во тьме и не отрываясь от насущного дела. Он уверен, что спит, поскольку странствует по тем же посеребренным пещерам своих кошмаров. Субьяка приходил сюда ночь за ночью, погружаясь в ужасы, которые разворачиваются бесконечным циклом. От того, что картина никогда не меняется, не становится легче. Есть лишь мрачное знание о предстоящем кошмарном бегстве, от твари с многосуставчатыми конечностями и полированными стальными когтями, которые выбивают по камню тук-тук-тук. Пещера имеет все тот же странный серебристый оттенок. Она поблескивает от сырости, а за пределами поля зрения таится ставшая вездесущей угрозы. Ему известно, что внешне твердые стены пещеры на самом деле вовсе не такие. Известно, что прячешься по ту сторону хрупкого покрова реальности и, как бы ему того ни хотелось, он не в силах избавиться от этого знания. Вокруг него, словно стремительный дым, порхают едва заметные силуэты. Субиака поспешно движется по пещерам, ожидая, что в любой момент стены начнут отодвигаться, открывая таящуюся под ними порчу. Слышны голоса, но для него в них нет смысла, и он не может ответить. С каждым шагом он чувствует, что его направляют, но не в силах сказать, кто или что. Предчувствие почти невыносимо, словно ощущение зависшего на волоске от шеи ножа гильотины. Субяка хочет проснуться, однако уже давно усвоил, что не в силах контролировать неотвратимый ход кошмара. Ну, конечно, он слышит слабое постукивание, как будто в стенах находятся крысы. Тук, тук, тук. Субяка бежит, снова и снова слыша пощелкивание когтей. Тук, тук, тук, тук. Уже громче, повсюду вокруг него. Это что-то новое. Кошмар переходит на следующий уровень ужаса. А затем, как будто к подложке стен из папье-маше поднесли огонь, они начинают распадаться, чернеть и закручиваться в спирали, словно гаснущие угольки. Стены сползают с уже знакомой ржавой решетки, которая их поддерживает, И на той стороне снова видна ужасающая пустота. Она бурлит, словно глубины чудовищно оскверненного океана, насыщенного грязью и мерзостью целого биологического вида. Его содержимое не чуждо. Это не кошмарный побочный продукт жизнедеятельности какой-то расы, враждебной человечеству, с ясностью, которую он не желал. Субиака понимает, что этот океан безумия принадлежит людям. Это они порождают царство сумасшествия. Ингениум слышит, как когти демонических преследователей снова прокладывают дорогу и бежит. На сей раз они не просто сзади, они со всех сторон. Стена впереди прогибается, когда к решетке прижимается противоестественная громада чего-то. И субяка видит блестящие клыки и янтарные глаза, каждый из которых растечен кинжаловидной щелью цвета оникса. Прореха ширится, и в пустоту пещеры врывается стая тварей с когтями из полированной стали. Клинки сверкают, предвещая убийство. Плоть сотворена из тех, кого он знает и любит, его близких, лишенных кожи. На вздымающихся боках зверей вопят от боли лица, конечности стали лапами, сросшись с отвратительными биологическими рудиментами. Черепа твари из металла, они влажно поблескивают сквозь приклеенную кожу. Лица растянуты, но он узнает их и издает горестный вопль утраты. Субяка бежит, а звери дышат ему в затылок. Они преследуют его. Играют с ним. Они могут поймать и убить его, когда захотят, но охота слишком приятна. Он чувствует их гнилостное, голодное дыхание. Субяка знает, что есть лишь один выход, и он мчится туда, задыхаясь на каждом шагу и надеясь, что доберется до огромных циклопических врат с золотой печатью. Лишь врата дают убежище. Субяка просыпается. В его ушах звенят крики демонов. И ничего не меняется. 27. Внутри храма бойня, которая кажется Винтану бессмысленной. Там холодно, даже морозно. Сюда не проникает жар от умирающей звезды бомбардировки и от ранцев легионеров поднимается пар. Сквозь треснувшую крышу пробиваются колонны света, а у проломов в стенах висит ядовитый дым горящей боевой техники, которому как будто не хочется проникать внутрь. Винтан еще не успевает сделать шаг внутрь, а уже чувствует запах крови. Теперь у него есть ответ на вопрос, Что же случилось с несущими словами? Они в храме, и все мертвы. Их тела явно образуют узор, продолжая стоять. Эффект достигается за счет того, что каждый из легионеров врага удерживается в вертикальном положении острым штырем из почерневшего железа. Несколько тысяч несущих слова насажены на колея в порядке, который явно имеет некое значение. Для Винтана загадка, какое же именно? Эйка Сламиад и Киул Силатон ведут своих воинов среди колонн мертвых несущих слова. Силатон несет штандарт четвертой роты, прославленное и потрепанное напоминание о том, что они потеряли и за что сражаются. Возле Ламиада будто личный телохранитель Тетраарха, шагает контемптер телемехар Вращающиеся стволы штурмовой пушки издают виск. Оружие поворачивается влево-вправо в поисках живых целей. Сиданс стоит рядом с Винтаном. Визор шлема не позволяет разглядеть выражение лица капитана. Однако все ясно без слов. «Кто это сотворил?» – спрашивает Сиданс. Он еще не понял, в отличие от винтана Они сами это с собой сделали. Сиданс резко оборачивается. Винтан не знает, что сильнее пугает второго капитана. Мысль, что воины совершили над собой подобное, или же что Винтан понял достаточно, чтобы об этом догадаться. Он качает головой и идет дальше. Внутри храма находится около тысячи ультрадесантников, лишившихся дара речи от этого зверства. Никто из них не в силах осознать смысл увиденного. Он слишком чуж для их понимания и не соответствует ни одной из тех военных моделей, которым их учили. Винтан подходит к ближайшему несущему слову и приподнимает тому голову. На мертвеце нет шлема. Лицо истерзано глубокими ударами острого клинка. Оно искажено смесью ужаса и истовости. У символов странная геометрия, по непонятным причинам на них неприятно смотреть. Чем ближе Винтан подходит к центру храма, тем понятнее становится узор, выложенный насаженными на колья телами. Группы ультрадесантников естественным образом сходятся, приближаясь к середине сводчатого помещения. Винтан чувствует, что температура продолжает понижаться. «Они располагаются равноудаленными колоннами», — произносит Ламиад. «Его лицу, наполовину состоящему из плоти, а наполовину истреснувшей керамики, удается передать то отвращение, которое все чувствуют. Расходятся наружу от центральной точки». «Из чего следует, что посередине нечто важное», — говорит Винтан. Неф храма ведет к центральному алтарю», — соглашается Ламиад, — «место поклонения». «Поклонение?» — буквально выплевывает Сиденс. «Я думал, мы их от этого вылечили полвека назад. Урок явно не был усвоен», — произносит Ламиад, указывая уцелевшей рукой на жертвенное побоище. Конечность, которую он утратил в начале боя, можно было восстановить, а лицо починить. Доступные технологии и мастера». Однако Ламиад предпочел остаться таким, как есть. Миф о нем стал важен для Калта, и Тетраарх охотно пошел на подобную жертву. Винтан питает к Ламяаду высочайшее почтение и надеется, что будет столь же сильным, как Тетраарх, когда для него настанут такие времена. «Так что в центре?» – спрашивает Селатон, держа штандарт рядом с собой. «Я не вижу алтаря». Селатон прав, там нет алтаря, только вырытая яма, из которой неторопливо струятся языки тумана. Винтан идет впереди, пальцы сжимают рукоять меча. Здесь все уже мертвы, но присутствие оружия в руке всегда придает уверенность в себе. Подойдя к яме, Винтан видит, что она уходит вглубь на три метра, а посередине — Находится еще одно пронзенное тело, несущее слово, облаченный в багряный доспех, который украшен трепещущими на ветру свитками с обетами и выбитыми золотыми надписями. Это не рядовой воин. Каждая пластина и грань созданы вручную мастером-оружейником и отполированы с преданностью, которой может удостоиться лишь высокопоставленный полководец. Белая, как пергамент. Кошмарное лицо напоминает упыря людоеда. Губ нет, скулы выпирают, глаза ввалились, а скальп волос. На обнаженном черепе, с которого содрали кожу, вырезаны новые геометрические символы. В пустой черепной коробке пробита дыра с неровными краями. федерал фэл, полагаю», — произносит винтан. Вокруг трупа Фелла нагромождение тел воинов-культистов, вскрытых и выпотрошенных. Им приданы позы преклонения, руки прикованы к посоху с шипастым навершием, на который насажен Фелл. Рты безвольно приоткрыты, словно восхваляя кого-то, а восхищенные глаза удерживаются открытыми при помощи швов. «Чем он проткнут?» — интересуется силатон. «Оно не такое, как у остальных». Этот знак... «Я уже не один раз видел подобный символ», — говорит Сиданс. «Всегда думал, что это какое-то обозначение подразделения. То отрепье, через которое мы пробивались, чтобы попасть к вам в Нумин, носило точно такие же палки». «Нет», — произносит Эйкос сламять — «это не эмблема подразделения, как мы ее понимаем. Это тотем, знак их новых хозяев». Мы продолжаем носить на себе аквилы, а наши враги теперь носят это. Они называют его актетом. При звуке этого слова Винтан ощущает спазм отвращения. Капитан смотрит на посох, на толстая покрытая надписями древка и восемь расходящихся спиц клинков, которые повторяют расположение мертвых несущих слов. Ему доводилось видеть, как вражеские чемпионы носили такой стандарт с собой, потрясая им, словно священной реликвией. «Надо уходить отсюда», — говорит Винтан. «Пусть орудия Таурен сравняют это место с землей». Голова Федора Лафелла рывком поднимается. Кожа туго натягивается на черепе в безгубой ухмылке. «Погушки вам уже не помогут», — раздается бесцветный голос. А затем изо рта трупа на тела у его ног начинает извергаться пенящаяся, черная, словно мазут жидкость. «Нерожденные идут за всеми вами!» Ошеломленные ультрадесантники с имерзением отступают от ямы. По телу Федрала Фелла проходят спазмы. Серия ломающих кости конвульсий, которые наверняка бы убили несущего слова, Оставайся в том хоть сколько-нибудь жизни. Он пляшет на колу, а изо рта продолжает изливаться поток черной, густой и ядовитой жижи, похожей на желчь. Ее невероятно много, больше, чем поместилось бы внутри тела. Она брызжет из глаз и ушей, течет из носа и бьет изо рта, как из шланга под давлением. Яма заполняется смоляной жидкостью, превращаясь в бурлящую клоаку ужасающей порчи. Череп Федора Лафела полностью погрузился, но Винтан продолжает слышать ликующую мантру. «Нерожденные идут! Нерожденные идут!» Над поверхностью маслянистой жидкости теперь остается только шипастая навершие посоха с актетом. С острых кончиков тянутся клубы чернильно-черного дыма. Его жгуты извиваются, словно совокупящиеся змеи, и распространяются над головой завесой теней, стремясь к трупам на колях по всему храму. «Назад!» — кричит Винтан, осознав, что их заманили в ловушку, обратив против них те самые доктрины, которые спасли их от уничтожения. «По машинам отходим!» «Уходим! Сейчас же!» Пузырящаяся яма переполняется. Протоплазменная черная слизь разливается по окровавленному полу, как из открытой нефтяной скважины. Противоестественные субстанции возникают и лопаются пузыри, распространяющие вонь бойни и жужжание миллиона мух-трупоедов. «Нерожденные идут!» Ультрадесантники организованно отступают от разрастающейся темной лужи посреди зала. Храм заполняется миазмами черного дыма, мерзостным дыханием порчи и демонических божеств. Нерожденные идут за всеми вами. И мертвые воины Федора Лафелла открывают глаза, в которых чернейшая ночь. 28 Холвелов отступает от темного апостола, видя, что кривой рог был не украшением на шлеме, а частью черепа малококарта. прибристый костяной вырост выступает из раздутой массы омертвевшей ткани, напухшей кровавыми жилами и покрытой липкой, мерзко пахнущей жидкостью. Это не единственное изменение внешности малокакарта. Его кожа стала морщинистой, а глаза превратились в непрозрачные сферы нездорового оранжевого цвета. «Ты знаешь Сорота Чура?» — спрашивает карта. Рот представляет собой прореху на желтом черепе. Губы окровавлены в тех местах, где их разорвали треугольные пиловидные зубы. Он познал множество тайных истин Вселенной не последний, среди которых является сила предательства. Ему кое-что известно о влиянии этого действия на нематериальное царство. Одно дело предать друга, другое близкого друга. Он принял этот урок близко к сердцу, когда начал все это. Холвеллов well, слышал это имя. Шептали что его носителю уготованы великие дела. «Однако лорд Аврелиан научил меня, что предать брата. Ах, в этом наивысшее могущество!» — продолжает карта. Их крики были подобны сладчайшему вину финикийца. Даже сам Ангрон никогда не проливал крови, крещение которой оказалось бы роскошнее. Фел стал величайшей находкой. Воин, чьи мечты уже были на самой грани воплощения, когда их его лишили. Столь колоссальное желание не сбылось и разбилось прямо у него на глазах. При этом воспоминании карта разражается булькающим смехом. Рука руках поскользит на рукоять меча. Фела больше нет», — говорит карта, — «но ты еще можешь получить то» чего он хотел. «Почему я должен тебе верить?» «Потому что у тебя нет выбора», отвечает темный апостол, указывая на горизонт рукой, которая с каждой секундой все меньше похожая на руку. «Смотри, как разворачивается вселенская мелодрама», произносит карта, когда горизонт взрывается темным сиянием. Холвелов поднимает перчатку, чтобы заслониться от нового солнца, кипящего в грибовидном облаке атомного пламени. Он понимает, где это светило коснулось земли и опалило планету до стекловидного состояния. «Что ты сделал?» — вздыхается он. Темный апостол не отвечает. Он опускается на одно колено и глотает воздух. В мрачном восторге. «Что ты сделал?» — снова допытывается холвелов «Старые верования уходят, и Великий Свет озаряет нам путь», произносит карта с хищной ухмылкой, глядя на командующего снизу вверх и цитируя книгу Ларгара. «А теперь готовься!» Ужаснувшись, Колвеллов может лишь покачать головой. «К чему?» — спрашивает он. «Падению!» 29. Настроение в конференц-зале Ультимуса близко к панике. Не было никаких предупреждений, никаких указаний на грядущую катастрофу, однако, когда она произошла, то оказалась столь же внезапной и ошеломляющей, как момент, когда несущие слова открыли огонь. Еще одно подземное убежище погибло, превратившись в кипящий атомный котел смерти. Даже без помощи геосателлитов А в гуру аркологии 10 вполне способны засечь невообразимый скачок радиации на западе. На планшетном столе сводятся воедино показания пикторов и счетчиков радиоактивности, а Таурен наблюдает, как на западном горизонте образуется громадное кучевое перооблако, озаренного пламенем дыма. «Император защищает!» — схлипывает капитан Улет, сжимая что-то висящее на шее он есть свет и путь мы только что потеряли еще одну так спрашивает хамадри крепче держась за край планшетного стола когда стены ультимуса содрогаются от первых толчков разошедшиеся по литосфере Таурен кивает она слишком занята тем что просеивает мириады входящих данных от подключенных наблюдателей и авгуров Орбитальные сканы комбинируются с наземными изображениями, чтобы составить более полную картину того, что только что оказалось потеряно. Зал заполняет пробирающий до костей гул. Поверхность Калта искорежена и разодрана силой, как теперь понимает Таурен, подземного взрыва, которому хватило мощности, чтобы пробиться на поверхность. Это только первые ударные волны, расходящиеся от него. Дальше будет хуже. «Которая?» — спрашивает Улиет. На пол со стуком камней падают пыль и обломки плит потолка, но его стальной голос не дрожит. «Магнези! Габринус! Проклятие! которое? Прорыв веры прошел, и капитан вновь по-солдатски отрывисто приказывает. «Провожу триангуляцию", отвечает Таурен. Изображение атомной тучи на планшетном столе меркнет, и на его месте появляется базовая топографическая карта поверхности Калта. Данные сводятся, показания сверяются. На западе начинает яростно мигать значок. Камадри и Улиет озадаченно поднимают глаза, но Таурен столь же изумлена. Радиал Ураник. Произносит она, словно до сих пор не в силах поверить в неоспоримый вывод. Его больше нет. Уничтожен. Но, начинает Улиет, это Холвелов заканчивает Хамадри, и на оркологию 10 обрушивается основная ударная волна. Тридцать. Они стаскивают себя в себя не которыми пригвождены к земле. Броня раскалывается, мертвая плоть рвется. Винтан не видит, чтобы из громадных дыр в телах вытекало хоть сколько-нибудь крови. Вся жидкость, которая осталась внутри, давным-давно свернулась в венах. Несущие слова двигаются скованно, словно забыли, как ходить. Или только учатся этому. Нерожденный. Термин неизвестен Винтану, однако капитан немедленно понимает его значение. Это те лишенные кожи ужасы, которых несущие слово извлекли из варпа. Кошмарные ксеносущества из тех измерений, которые скрыты от глаз человечества ради его же блага. Они глядят изнутри черепов мертвецов, и Винтан чувствует их неутолимый голод. Ему нет необходимости отдавать приказ. Ужас ситуации требует индивидуальной реакции. Огонь болтеров раздирает возродившихся несущих слова. От разорванного мяса валит черный дым, раны которых бы хватило, чтобы свалить двух легионеров, едва их замедляют. Они продолжают надвигаться с болтающимися конечностями и раздробленными костями, полностью адаптировавшись. Войны в красном сшибаются с воинами в синем. Это уже не вялые ожившие мертвецы, а такие же сильные и быстрые бойцы, какими были при жизни. Численное соотношение абсолютно неравное, но демонические существа, сидящие в черепах несущих слова, не пользуются в бою оружием носителей. Их орудия, когти и зубы, не болтеры. Причина этого – вечная война в безвременье. Это единственное преимущество, которое есть у ультрадесантников. Винтан стреляет с безошибочной точностью. Ни один заряд не пропадает впустую. Каждый раз смертельный выстрел в голову. Во всех черепах плотный и студенистый комок визжащего мрака. Демонический паразит, занявший тело мертвеца, с воплем схлопывается при исчезновении. Капитан стреляет, пока боек не ударяет в пустую комору, вынимает магазин и плавными экономичными движениями перезаряжает оружие. Он ведет огонь до конца последнего магазина, а затем обнажает силовой меч. Нерожденные бросаются на него, ведомые отчаянным голодом и ненавистью. Винтан видит их в мертвых глазах и не знает, чем заслужил подобное. Меч рассекает, отяжелевшие без энергии доспехи. От каждого удара по руке проходит кинетическое сотрясение, но винтан полон, стил и готов к бою. Он пришел сюда убивать несущих слово и проклятие. Именно это он и будет делать. Нерожденные не молчат. Они с воплями вцепляются в ультрадесантников и визжат, как-то умирают. Крики полны муки, но у винтана. Не осталось жалости. Ни к себе, ни тем более к несущим слова. Пульсирующие вспышки выстрелов озаряют темную тень, расползающуюся над головой. Винтаны Сиданс бьются спиной к спине, у обоих кончились боеприпасы. На сей раз их немного больше, чем двенадцать, ворчит Сиданс, держа цепной меч обеими руками и рассекая ключицу с грудиной несущего слова. «Ты хочешь сказать тринадцать?» – замечает Винтан. «Нет, всегда только двенадцать!» – с ухмылкой отзывается Сиданс. Эта ухмылка понятна Винтану. Они, братья, равны друг другу, а это чистая схватка. Накануне стоят высокие идеалы. Отсутствует великолепная стратегия. Просто жизнь или смерть. И по этому поводу нужно что-то сказать. Винтан сносит головы с плеч, разрубает грудные клетки и отсекает ноги ниже бедра. Меч постоянно в движении. Чтобы выжить, капитан пользуется всеми известными приемами. Теми, которым его учили макракские мастера клинков, и теми, которых он набрался в отчаянных схватках за почти два столетия войны. Телемеха расправляется с несущими слово десятками. Штурмовая пушка разносит тела на части, и даже воины-трупы утрачивают способность сражаться. Они вцепляются в его тело, разбивая сломанные кулаки в кашу о саркофаг. Контемптор наслаждается боем, сражаясь бок о бок с Эйкосом Ламиадом и его щитоносцами. У тетрарха Конора осталась лишь одна конечность, но он не утратил смертоносности. Ламят опустошил пистолет и убивает точными выпадами мастера-фехтовальщика. Он тоже уяснил, что единственный способ гарантированно сразить врага отрубить голову. Силатон и его отделения несут стандарт к сводчатому проходу, через который они вошли. Сержант не отступает, а расчищает коридор для остальных. А винтан выкрикивает команду к отходу. В него врезается что-то огромное и багровое, сшибая на землю. Вниз обрушивается бронированный сапог, и капитан откатывается в бок. Он бьет мечом в центре тяжести воина, но клинок лязгает, а заостренная на верши октет, покрытого рунами посоха. «Смерть пришла за тобой!» — произносит все еще пронзенный им Федерал Фел. «Смерть придет, когда я буду к ней готов», — отвечает Винтан.